Сергей Алексеев Сокровище Валькирии Сокровище Валькирии 7 Птичий путь Давным-давно в начале 1990-х шведско-российская компания Валькирия занималась поиском мифических сокровищ на Урале и благополучно прогорела архив компании являвший собой бесценный источник данных по кладоискательству, за последние сто лет был утерян, но не утрачен. В наши дни аналитики инновационного технопарка Осколкова, в чье распоряжение попал архив, пришли к выводу, что некие хранители уральских сокровищ причастны к созданию нового, загадочного и мощного источника энергии под названием «Соларис». Грядут президентские выборы, олигархи бьются за сферы влияния. Саларис всем пришелся бы, кстати, а сыну мамонта, вкусившему соли знаний на трех таригах, ведома его тайна.